Да и сам мужчина-то вовсе не отличался красотой да опрятностью. Совсем даже наоборот, а уж когда говорить начинал, то совсем не походил на тенора с возведенными к небесам глазами, а был звероват и груб голосом. Приходилось, значит, оставаться одному. Зимой он мастерил большие деревянные корыта, продавал их в селе и носил домой, в снег и в югу мешки с едой и всяким инструментом. Трудные были дни. Он чуть ли не примерзал к ноше. Так как он держал скотину и ходил за нею сам, то оставлять ее надолго он не мог. И что же он тогда придумал? Голь на выдумку хитра. Ум у Исаака был сильный и свежий, Он упражнял его все больше и больше. Во-первых, перед уходом из дома он выпускал коз на волю, чтобы они подкормились ветками в лесу. Но придумал и другое. Вешал у реки большую деревянную посудину так, что вода, капая по капле, наполняла ее за 14 часов. Полная до краев, посудина под тяжестью воды опускалась, а при этом тянула веревку, соединенную навалом. Там открывался люк, и падали три вязки сена. Животные получали корм. Вот как он действовал. Остроумная выдумка, прямо-таки Божье внушение, и человек выпутался из беды. Все шло хорошо до поздней осени. Но вот выпал снег. Потом зарядил дождь, и опять пошел снег. Снег шел, не переставая. Механизм стал давать сбой. Посудина наполнялась сталым снегом, и люк открывался прежде времени. Человек прикрыл посудину. Некоторое время все опять было ладно. Но когда наступила зима, водная капель замерзла, и приспособление перестало работать. Тогда козам, как и самому человеку, пришлось обходиться без еды. Тяжелые дни. Человеку надо бы иметь помощника, но помощника не было, и все-таки он не растерялся. Продолжал работать и обустраивать свой дом. Прорезал в землянке окно, вставил два стекла. В его жизни это был замечательный и радостный день. Не надо зажигать очаг. И так все видно. Можно сидеть в доме и мастерить деревянное корыто при дневном свете. Все шло к лучшему. Ох, Господи! Он никогда не молился по молитвеннику, но мыслями часто обращался к Богу. Без этого никак нельзя было обойтись. Звездное небо, шелест в лесу, одиночество — Глубокие снега, земные и горние силы — все это по многу раз на дню возбуждало в нем глубокие и набожные мысли. Он был грешен и богобоязен. По воскресеньям умывался в честь праздника, но трудился, как и всегда, по будням. Пришла весна. Он обработал свой маленький участок и посадил картошку. Скота прибавилось. Обе козы принесли по паре козлят. С взрослыми и молодняком стало у него семь коз. Он расширил хлев с запасом на будущее и вставил окно на две створки. Становилось светлее и лучше во всех смыслах. И вот однажды явилась помощница. Она долго бродила взад-вперед по косогору, не отваживаясь подойти. Уже завечерела, когда она насмелилась, пришла все-таки крупная, кореглазая, дородная и сильная, с большими руками, в лопарских камагах, хотя и не лопарка, и с мешком, и с телячьей кожей за спиной. На вид, пожалуй, в летах. Эдак, не в обиду будь сказано, под тридцать. Чего ей было бояться? Она поклонилась и торопливо промолвила. «Мне надо за перевал».